Глава вторая. Я довольна, с счастливой улыбкой откинулась Лиза на спинку дивана. 4 часа в день, кофе, чай, напечатать что-нибудь, компьютер мой, можно и по сеанс разложить. И руководитель у меня такой, что закачаешься, не мужчина, а мечта. И при деньгах заметь. У Лизы первый день практики стал и первым рабочим днём, в отличие от меня. Со мной только оформилась в кадрах и бухгалтерии, поймала на себе парочку сочувственных взглядов, смысл которых не поняла. И вообще все в колонаде показались мне какими-то задиёрганными и нервными, особенно кадровичка. На работу мне было велено выходить завтра в 10:00. Определил меня Розов в творческую группу под руководством некой Гелендеевой Инги Михайловны, но саму её я ещё не видела. "Чай, кофе? Будешь выполнять обязанности секретаря?" удивилась я. «А что в этом плохого? От бесконечных проектов я его не верю, устала. Хоть три месяца от них отдохну. И то над дипломом корпеть придётся», – вздохнула Лиза. «А как тебе, Розов?» – тут же поинтересовалась. «Он правда такой придурок, как о нём говорят?» «Понятия не имею», – пожалая я плечами. «Нервный точно, как и не самый воспитанный. Да мы с ним и десяти минут не общались». «А с морды лица?» – сделала Лиза соответствующий жест перед своим лицом. Ну, симпатичный такой. Но остановил я в памяти мужской образ. "Говорил ж красавчик", кивнула Лиза. "Но ну, у него вроде как баба есть. Он с ней появляется на всех модных тусовках. Говорят, она с ним работает". Вот это меня точно не волновало. И Розов меня интересовал исключительно как руководитель моей практики, и точно не как мужчина. Кроме того, подобные самовлюблённые типы мне совершенно не нравились. В мужчинах я больше всего ценила чувство юмора и доброту. Ни того ни другого в Розеви не заметила. Ночью разыгралось настоящее стихийное бедствие. Несколько раз просыпалась от грохота на улице и тоскливого завывания ветра. К утру двор перед общагой был засыпан так, что разбудило меня ругань актёра дяди Гоши. Матерился тот не стесняясь, открывая дверь А потом ещё с полчаса под аккомпанемент своего же трёхэтажного мата расчищал от снега крыльцо. И пока собиралась на работу, слушала всю эту прелесть невольно. Окно нашей комнаты располагалось как раз над крыльцом, на втором этаже. Впрочем, это не мешало Лизе сладко посапывать. Её рабочий день начинался с 12. Обилие снега смягчило мороз, и я даже получила удовольствие, когда вышла из общаги и вдохнула холодного воздуха. Проблеск солнца на хмуром небе подарил мне капельку счастья. И сегодня был мой первый рабочий день, от которого я столько всего ожидала, чего именно, пока и сама не знала, но чего-то нового, волнующего и очень интересного. Не буду рассказывать, как я добиралась до работы. Скажу только, что в условиях повсеместных заносов сделать это было проблематично. По проезжей части с ночи сновали снегоуборщики, но даже они пока не справлялись с проблемой. Однако я умудрилась не опоздать. А ещё у меня теперь был пропуск, и через вертушку я проходила с гордой улыбкой на губах, чувствуя себя даже не практиканткой, а членом творческой команды ведущей архитектурной фирмы города. Вчера мне Велена было выходить на работу в мастерскую под номером 11. Цифра мне понравилась, и я посчитала это хорошим признаком. А теперь вот с лёгким душевным трепетом я распахивала нужную дверь. Мастерская показалась мне огромной и чуточку захламлённой. мелькнула не свойственная мысль, что будь я тут хозяйкой, устроила бы всё несколько иначе. И начала бы со столов, расставила бы их так, чтобы они составляли определённую композицию и разбивали пространство на рабочие зоны. Поразили меня и завалы на столах, а для чего тут повсеместно те лжи? Ну и мне совершенно не понравились потрёпанные желудьи на довольно больших окнах. Их я заменила бы на симпатичные ролл-шторы. Все эти мысли пронеслись в моей голове, как будто бы фоном А сама я уже отвечала на вопросы худого и долговязого парня с татуировками на шее и обеих кистях рук. Подозреваю, что на теле татуировки тоже были, но то было прикрыто рубашкой. Позабавила ещё и прическа парня. Волосы торчали во все стороны так, словно он их не чесал с неделю. Пирсинг в ухе, очки а-ля Гарри Поттер на переносице и очень добрые голубые глаза, светящиеся живым умом. Как-то парень этот мне сразу понравился, душа сама к нему потянулась. «И кто ты у нас?» – с улыбкой рассматривал он меня. «Снимай пуховик, пока не закипело. Вешай вот сюда», – указал он на вешалку. «Я Денис, архитектор группы Гелендеевой», – протянул он мне руку. «Полина, направлена сюда, на преддипломную практику», – пожала я его руку. «Студентка, значит», – улыбнулся мне Денис. «Сразу видно, что талантливая». «С чего такие выводы?» – невольно рассмеялась я. А у меня глаз алмаз, и в людях я редко ошибаюсь, а ещё ты очень красивая. А это как относится к делу? Теперь же смутилась я. А никак, хохотнул Денис. Просто факт. Пошли знакомиться. Через 10 минут я увидела столько лиц, пожала столько рук и услышала столько имён, что вместить всё это моя память оказалась не в состоянии. Усвоила только, что в этой мастерской трудятся семь архитекторов, включая самого главного архитектора проекта. А я, значит, тут буду восьмой, как смешливо сообщил мне Денис. За ним я ходила хвостиком от стола к столу, боясь окончательно дезориентироваться в этом творческом хаосе. Инга будет позже, сообщил мне Денис, подводя к свободному столу. Она у нас задерживается. А это твое рабочее место. Я поняла, что говорит он про Галиндееву, главного архитектора проекта, и догадалась уже, что небольшой кабинетик за стеклянной перегородкой – ее. Даже хорошо, что она задерживается. Будет время привести мысли в порядок. Я даже обрадовалась, когда обо мне на время все забыли. Коллектив мне понравился, и даже очень. Все молодые, энергичные, симпатичные. Вот только впечатлений для меня одной на первый день многовато. И это только утро. Изучай пока. Сгрузил Денис передо мной кучу проектной документации. Спасибо тебе. Чуть не прослезилась я. "Да было бы за что", усмехнулся он. "Считаешь, что я тебя приручил? И, кстати, в обед я провожу тебя в обитель сытости и неги", подмигнул и умчался к своему столу. Ого, масштаб жилого комплекса, над которым работала творческая группа, показался мне внушительным, а сам комплекс несколько помпезным. Под застройку отошла окраина города. Место довольно живописное, есть даже небольшое озеро и лес опять же рядом. Хотела бы я жить в одном из этих домов, рассматривала я репродукцию макета. Сама я спроектировала бы всё несколько иначе, не так богато, чтобы позволить себе жильё в этом загородном комплексе могли и люди со средним достатком. Но в общем-то, архитектурное решение комплекса показалось мне очень даже талантливым. Здесь явно собрались профессионалы своего дела. Проектно-сметную документацию я отложила на потом. Это направление, выбранной профессией, больше всего не любила. понимала, что архитектура не существует отдельно от строительных норм и правил, но изучала их с большой неохотой. Я была погружена в изучение чертежей и макетов, когда распахнулась дверь в кабинет и вошла женщина, поразившая меня с первого взгляда. Её нельзя было назвать писаной красавицей, но и взгляду оторвать не получилось. Тот словно прилип к ней. Высокая и очень стройная, в длинной богатой шубе и лакированных сапогах, А голову свою со стильной короткой стрижкой на чёрных волосах. Она несла поистине по-королевски и ни на кого не смотрела. Пока я соображала, кто это может быть, на помощь пришла подсказка. Девушка, стоявшая, которая располагался ближе всего к двери, и чьего имени я, конечно же, не запомнила, подскочила и засеменила за женщиной со словами: "Ингочка Михайловна, мне нужно срочно переговорить с вами по одному вопросу. Это очень срочно. Дорога каждая минута". на кону большие деньги, и мы можем их потерять. Девушка тараторила как заведённая, а женщина на неё хоть бы хны, даже головы не повернула. И тогда девушка оббежала её, заставляя тем самым остановиться. И тут я поняла, что в кабинете повисла звенящая тишина, а взгляды всех были прикованы к паре, что остановилась аккуратно напротив моего стола. От чего-то мне захотелось спрятаться под этот самый стол. Возможно, виной тому был взгляд, которым буравила женщина Тараторку. Но последняя не сдавалась и добавила. «Это правда срочно!» И так выпятила грудь, что я поймала себя на желании поаплодировать ей. «Аня, с дороги!» – произнесла женщина ровным голосом. «Зайди ко мне через десять минут. Я только пришла». «Ну ладно», – вздохнула девушка, которую звали Аней. «Теперь её имя я точно запомню». Она грустно посмотрела на настенные часы, потом на меня и отправилась к своему столу. Высокая же женщина, а я уже догадалась, что это и есть Галиндеева Инга Михайловна. Спокойно продолжила путь в свой кабинет. Меня она, кажется, даже не заметила. Перед тем как снова погрузиться в изучение документации, я успела заметить, как Денис покрутил пальцем возле виска. Предназначалось это Ане, но вид у парнишки был наидобрейший и даже капельку влюблённый. Я шоб в своей голове поставила первую галочку. Кажется, Денис влюблён в Анну. "Ира, пригласи ко мне Галендееву", бросил Илья в трубку и сразу же отключился. Оставалось надеяться, что Инга уже на работе. Взяла за моду опаздывать в последнее время. Надо бы переговорить с ней об этом. Даже он себе такого не позволяет. Работа есть работа, как ни крути. "Здравствуй, милый", проворковала Инга, широко распахивая дверь в его кабинет. Невольно поморщился. Как же она любит выставлять на показ их отношения. Он же терпеть этого не мог, хоть и не пытался что-то скрыть. К чему весь этот официоз? Почему сам не позвонил? Приблизилась к нему Инга со спины и положила руки на плечи. Сразу же те соскользнули на грудь, пробираясь под полы пиджака, а щекой она прижалась к его щеке. «К тому, что мы сейчас на работе!» Убрал Илья ее руки и встал из кресла. Не стоит лишний раз демонстрировать то, что и так все знают, закрыл он дверь кабинета, которую Инга, нарочно, что ли, случайно оставила приоткрытой. Так вид знаёт же? Тут же заняла Инга его кресло и завидуют. Интересно, кому или чему, но уточнять я не стал. Да и вызвал он Ингу по делу, а не чтобы потрепаться. Ты уже познакомилась с нашей новой работницей? отошёл Илья к окну. А у нас такие есть. «С сегодняшнего дня у нас проходит практику студентка последнего курса архитектурного. В твоём отделе, между прочим. Иногда можно выключить высокомерие, чтобы замечать что-то чуть дальше, чем под самым носом. Впрочем, он и сам этим грешил. Чужие проблемы, как и посторонние люди, его мало заботили. А о практикантке он лишь потому вспомнил, что Тара зазлила его накануне. «А почему в моём?» – в голосе Инги прозвучала сталь. «Ты же знаешь, как я не люблю чужаков». «А потому, милая», – отключил Илья на короткий промежуток времени официоз и даже позволил себе улыбнуться, – «что только ты сможешь поставить её на место. Эта девушка возомнила себя суперархитектором. Вот и познакомь её с нашей работой, так сказать, с изнанки». «Ну, не мне тебя учить, дорогая».